Как грамотно выступать на публике? Часто в жизни человека случаются события, когда предстоит выступать перед другими людьми. В этой книге я предлагаю вашему вниманию несколько полезных и практических советов, которые помогут вам быстро и правильно подготовиться к любому выступлению. Подготовка. Конечно, импровизацию никто не отменял, но лучше всегда стараться основательно подготовиться. Подготовьте конспект будущего выступления или презентацию. Возможно, вам понадобится и то, и другое. Главное – не стараться записать все, что вы намереваетесь рассказать. Конспект должен содержать основные мысли выступления, лучше не более 15-20 предложений. Презентация должна на большую часть состоять из цифр и картинок. Не перегружайте зрительное восприятие слушателей. Не делайте слишком много слайдов. Как показывает практика, 10-15 слайдов будет вполне достаточно. Подача информации. Говорить самому всегда более предпочтительно, нежели зачитывать текст. При чтении теряется качество выразительности, падает зрительный контакт и уменьшается доверие аудитории. Репетиция. Даже один раз повторить с утра по диагонали в душе или автомобиле будет разумнее, чем понадеяться на волю случая и свои ораторские способности. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ. В большинстве случаев выступать мешает страх критики. Один из ключевых страхов, влияющих на поведение человека. Критикуют все, всех и всегда, особенно успешных. Невозможно привести все чужие мнения к общему знаменателю. Критика – это часть нашей жизни, как воздух, которым мы дышим. Просто примите это и учитесь не принимать ее близко к сердцу. УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ Любое выступление следует начинать с ключевых точек входа в контакт с аудиторией, определяющих, как вас будут слушать с самого начала и будут ли слушать вообще. Самопрезентация. В первую очередь, критически важно грамотно представить себя любимого по формуле, почему именно вы будете отвлекать слушателей от насущных мыслей, телефонов, проблем и прочих дел, почему вы уверены, что ваша компетенция лучше, чем у других похожих докладчиков. Главная тема. Убедив аудиторию в своей полезности, следует озвучить главную тему вашего выступления по аналогичной формуле. Как ваша главная тема и, что важнее, то, что вы собираетесь рассказать, будет действительно полезно слушателям. Эффективные советы. Говорите короткими предложениями. Больше 10 слов без точки и паузы человек не усваивает. Избегайте однотонности в голосе. Опирайтесь на интонацию. Старайтесь не пытаться вспомнить, что вы хотели сказать. Рассказывайте то, что помните своими словами. Не повторяйтесь в сказанном. Одно дело аккуратно резюмировать, повторить главную мысль, а другое дело 20 раз повторять одно и то же доказательство. Чем больше мы повторяемся в ходе выступления, тем больше слушатели сомневаются в нашей компетентности и подлинности наших слов. Складывается впечатление, будто мы оправдываемся и как следствие рождается острое недоверие. Выберите трех 7 человек в разных частях зала или лектория, по виду которых можно с большей уверенностью сказать, что они будут слушать. Установите с ними зрительный контакт. и Если вы не профессиональный оратор, обладающий динамичной адаптивной техникой взгляда, старайтесь не обращать внимания на остальных зрителей. Рассеивая взгляд по пространству, цепляйтесь только за выбранных вами персонажей. Обязательно используйте паузы. Благодаря паузам слушатели могут адаптировать под свою вселенную ваши мысли, перевести их на понятный им внутренний язык. Старайтесь также разбивать свое выступление на понятные и логически оформленные смысловые центры. Отражайте их с помощью презентационных материалов. Что такое порог информационного насыщения? В голове каждого человека существует определенный предел после которого он уже не может эффективно воспринимать поступающую информацию. На подсознании у него начинает работать программа «Исключения», о которой я рассказывал в начале книги. Поверх старой информации в голове записываются новые данные, поэтому слушатель может не запомнить весь разговор, например, сохранив в памяти только начало или конец вашего выступления. В ходе публичного выступления, равно как и в классическом двустороннем общении, Не следует говорить больше слов, чем нужно собеседнику, чтобы он смог корректно воспринять, понять и усвоить вашу мысль, мнение, факт, позицию и так далее. Не перегружайте партнера лишней и несущественной информацией, например, многочисленными второстепенными деталями и подробностями. Также не уходите в противоположную крайность и следите, чтобы ваших слов было достаточно для формирования целостной картины вашего представления. Если вы не договорите... Собеседник, наоборот, может домыслить, исказить информацию и додумать то, что вы вообще никогда и никому не говорили. Передача информации слушателям. Обходите стороной сложные фразы, перегруженные специфической терминологией, двусмысленность и прочее сомнительное выражение. Перед началом любого публичного выступления спрашивайте себя, действительно ли слушатели смогут понять меня, если я представлю свои мысли именно в таком ключе. Используйте те аргументы, факты и доказательства, которые имеют значение и ценность, в первую очередь не для вас, а для слушателей. Наблюдайте за реакцией. Убедитесь, что слушатели должным образом все понимают. Не бойтесь в ходе выступления устанавливать контакт с аудиторией. Выступая, многие ораторы оставляют возможность прямого общения на конец своего выступления. Перебрасывают обратную связь на фронт вопросов. Это не всегда верно. Не бойтесь посреди выступления устанавливать контакт с аудиторией. Открыто спрашивайте, все ли им понятно. Узнавайте свою аудиторию. Задавайте им вопросы, имеющие отношение к вашему выступлению. Для ответа просите их встать или поднять руку. В ходе сложно информационных выступлений открыто спрашивайте, насколько слушателям понятно содержание ваших слов. Обращайте внимание на их поведение. Здоровое и интересное выступление традиционно сопровождается живым взглядом, увлеченным конспектом, одобрительными кивками и пристальным вниманием. Ориентируйтесь на эти показатели. Скованные позы, эмоциональное безразличие, сонный взгляд, скрещенные руки и ноги, зевки, взгляды на часы и демонстрация нетерпения свидетельствуют об откровенно слабом контакте с аудиторией. Если вы почувствовали, что слушатели теряют интерес, измените свое положение в пространстве. Например, пройдитесь по аудитории. Также можно предложить сделать перерыв. С каких слов лучше всего начать свое выступление? Порой каждому из нас приходится выступать перед другими людьми. Разговаривать на важные и значимые темы. И совершенно неважно предстоит ли вам держать слово в небольшой компании друзей или перед многотысячной аудиторией. Важно уметь правильно и грамотно это делать. Как же лучше всего начать выступление? С каких слов? В первую очередь, необходимо понять один принципиальный момент. Если мы хотим, чтобы нас услышали, что в большинстве случаев является основной задачей выступления, нам необходимо поставить себя на место слушателя, поставить себя на его место и спросить себя, почему я действительно должен внимательно слушать выступающего. Как правило, люди внимательно слушают выступления в двух случаях. Если в выступлении есть персональная ценность, личный интерес и выгода для слушателя. Если у слушателя есть доверие и уважение к тому, кто перед ним выступает. Именно поэтому свое выступление лучше всего начинать с того, чтобы обратить внимание именно на эти показатели. Иначе говоря, сперва необходимо объяснить слушателю, почему он должен вас слушать и почему то, что вы намереваетесь ему рассказать, будет иметь для него пользу, интерес, выгоду и так далее. Так, например, вы говорите, дорогие слушатели, меня зовут Иван Петров, и я специалист в области продаж. За свои годы лично я продал товары в компании на десятки миллионов рублей. Это отличный опыт, который действительно будет вам полезен и интересен. Не случайно наша лекция называется «Секреты продаж», а для всех вас это профессиональная среда. Как пишут тексты для публичных выступлений. Спичрайтинг – это искусство. Обратите внимание на важное правило написания текстов для публичных выступлений. Главное правило спичрайтинга. Во-первых, логическая структура. Послание должно иметь цель, которая в полной мере должна быть раскрыта через приветствие, вступление, базовое послание и заключение. Во-вторых, длительность. Если речь не идет о лекции или докладе, то, как подсказывает международный опыт, После 20 минут слушать официальное выступление может стать весьма утомительно. Обычно среднее время выступления 10-15 минут. В-третьих, понятность. Текст должен быть написан понятными и простыми предложениями на языке слушателя. В-четвертых, пожалуй, самое главное – это эмоциональная связь. Люди должны проникнуться к тексту всем сердцем. Для этого используются яркие сравнения, красочные, прилагательные и специально подобранные примеры. Авторский, вымышленный пример текста публичного выступления. Дорогие друзья, мы живем с вами в непростое время. Хотя, знаете, положа руку на сердце, когда наше время было простым, чего только не видела наша земля, через что только не прошла. И что сделали мы? Мы совсем справились. Великая сила нашего народа в том, что мы с терпением и упорством, умеем преодолевать все трудности которые встречаются на нашем пути что тысячу лет назад что и сегодня бессмертная сила нашего духа и доблесть наших предков позволяет нам не только уверенно смотреть в будущее но и решительно строить наше настоящее невзирая на все невзгоды действительно сейчас непростое время нам предстоит много от чего отказаться и много с чем повременить но уверяю вас Все эти лишения не будут напрасны. И знаете почему? Потому что они преследуют всего лишь одну простую и очень понятную цель – сделать нашу с вами жизнь лучше. После самых сильных гроз на небе появляются самые яркие радуги. И я искренне и глубоко уверен, что такие радуги обязательно скоро будут рядом с каждым домом. И какие бы досадные обстоятельства ни вносили коррективы в наши мечты, мысли и действия, мы со всем справимся. Вместе с этим я решил принять ряд важных решений, которые позволят нам как можно скорее прогнать эту непростую ситуацию. Во-первых, всем гражданам, начиная с сегодняшнего дня, предоставляется безвозмездная материальная поддержка, поручая правительству к завтрашнему утру проработать размеры и сроки выплат. Во-вторых, банковские кредиты на следующие 5 лет становятся беспроцентными, как для бизнеса, так и для всех граждан. В-третьих, об ипотеке. Я принял решение снизить ставку по всем видам ипотечных кредитов с 10 до 1%. Ставка снижается на 10 лет. Дорогие друзья, это лишь первые меры, которые мы подготовили. Будут и новые, дополнительные шаги, направленные на поддержку всех слоев населения. О таких действиях я сообщу вам в самое ближайшее время. Берегите себя и помните, наша самая несокрушимая сила именно в нашем единстве. Когда мы все вместе, мы непобедимы, и ничто не сможет преломить наш великий исторический путь развития. Что многих людей раздражает в выступлении человека? Обратите внимание на некоторые неприятные моменты публичного выступления. Что же многих из нас особенно раздражает в речи выступающего? Когда речь человека звучит так быстро, что мы не успеваем за мыслями человека. Когда речь собеседника переполнена междометиями и различными словами-паразитами, типа, так сказать, короче и так далее. Когда речь человека перегружена посторонними звуками, экониями и акониями, не имеющими отношения к разговору. Раздражают и слишком часто повторяющиеся слова. Например, когда собеседник за выступление сказал 20 раз слово «прикольно» и ни разу не заменил его на любой другой синоним, похожий по смыслу и по эмоциям. Раздражает, когда человек с помощью речевых конструкций желает продемонстрировать свою оригинальность и остроумие, в то время как на самом деле его выражения со стороны звучат глупо и нелепо. Отдельного внимания заслуживают неправильное ударение в словах, причем в тех словах, которые действительно на слуху, а не только в коварных словах типа «договор» или «звонит». Также людям не нравится, когда собеседник в своем выступлении постоянно «якает», и везде вставляет свое эгоистичное «я», «мне», «у меня» и так далее. Даже если подобный эгоизм неосознанный, все равно создается, мягко говоря, не самое приятное впечатление. Ну и, конечно же, нам неприятно, когда человек слишком умничает в разговоре, причем не просто говорит умные, сложные или редкие слова, а такие слова, значения которых он до конца не понимает и не осознает. Так, например, как-то раз в одном из выступлений я услышал, что фрустрация – это разновидность иллюстрации, когда изображение выполнено в черных и серых тонах. Как грамотно съехать с неприятного вопроса в ходе публичного выступления? Познакомимся с эффективными приемами, которыми часто пользуются дипломаты и другие истинные мастера разговора. К слову, вы можете их использовать и не только в ходе публичных выступлений но и в принципе в ваших отношениях с самыми разными людьми. Прием огибания ответа. Если вы столкнулись с неприятным вопросом, вы не отвечаете вопросом на вопрос и открыто не уходите в отказ. Наоборот, вы признаете наличие вопроса и его важность. Тем самым вы устраняете барьеры сопротивления со стороны спрашивающего. Затем, используя прием «Ссылка на обстоятельства», Вы сообщаете, что для более детального ответа вам необходимо основательно разобраться в вопросе, а не отвечать первое, что пришло в голову, так как ответ в подобном случае будет неэффективным и не позволит спрашивающему получить истинное удовлетворение своего интереса или любопытства. Для усиления можно добавить, что неточная информация может ввести в заблуждение и принести разные последствия отрицательного характера. Далее. Чтобы полностью исключить сопротивление со стороны спрашивающего, в его адрес следует уверение, что в ближайшее время он обязательно получит прямой и понятный ответ, без всяких искажений и испорченных телефонов. Ответ, который он смело сможет взять в свою работу. После чего можно смело переключаться на другой вопрос, менять тему обсуждения или самому задавать встречный вопрос. Если же спрашивающий все-таки попробует вернуть вас к вопросу, Ему твердо и вежливо сообщается, что ему прямым текстом было сказано, что он получит свой ответ чуть позднее, и что отсутствие терпения – не лучшая черта характера человека. Так, например, вы говорите «Да, Андрей, вопрос мне понятен. Он действительно важный и серьезный. Сейчас я не готов ответить на него в полной мере, так как необходимо уточнить информацию у Пети и Наташи. Я обязательно вернусь с ответом, как только у меня будет проверенная и точная информация». Ты же знаешь, как я не терплю испорченные телефоны и пустое сотрясение воздуха. Кстати, что там с документами Антона? Он их уже прислал. Другие популярные приемы. Прием «ни рыба, ни мясо». Вопрос. Сергей, а что вы скажете на то, что нам стало известно, что вы собираетесь сделать то, что нам не очень понравится? Ответ. Уважаемый Петр Петрович, к сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Прием, вопрос на вопрос. Вопрос. Павел, вы сказали, что поедете помогать маме, а я вас случайно видел в Каннах с милой молодой девушкой, скорее напоминающей вашу подругу. Как это понимать? Вы обманули весь совет директоров, когда отпрашивались. Ответ. Андрей Степанович, позвольте уточнить, с чего вы подумали, что это был именно я? На какой улице в Каннах вы меня видели? В какое время? В некоторых случаях. Хорошо заходить с конструкцией в стиле «помнишь», «знаешь» и так далее. Вопрос. Пётр, вы опять не подготовились к совещанию? Ответ. Олег Семенович. помните, что сказал Квентилиан? Прием. смена темы. Вопрос. Алексей, почему вы снова опоздали на совещание на 40 минут? Ответ. Андрей Иванович, совершенно уверен, что в данный момент имеет значение обратить внимание на ответ китайцев по поставкам. Они только что написали, что их почему-то смущают сроки. Вчера же все нормально было. Сергей лично подтвердил в ходе общего собрания, что там все ровно. Прием не расслышал. Вы опускаете вопросы, на которые не желаете отвечать. Вопрос. Алексей, почему вы снова опоздали на совещание на 40 минут? Что там с ответом от производителя картона? И что с поиском нового маркетолога? Вы уже разместили резюме? Ответ. Уважаемые коллеги. Картончики сказали, что они смогут сделать заказ к следующему понедельнику. Попросили еще раз уточнить по материалу и цвету. Резюме, конечно, я разместил, там все ок. Сейчас попрошу сделать всем кофе. Затем сразу пойду проверю результаты и вернусь через 5 минут. Прием, заход с юмора. Вопрос. Лектор, почему вы такой красный? Опять пили вчера. Ответ. Уважаемый слушатель, это я только снаружи такой красный. Внутри я чистой воды либерал-консерватор. Прием – длинная история. Настолько длинная, что к середине собеседник забывает, о чем спросил. Вопрос. Аня, а это правда, что Петя вчера ходил в кино с Дашей? Нам всем очень интересно. Ответ. Борис. Как-то раз, когда мне было лет 20, я оказалась... Или... Борис. Я тебе никогда не рассказывала, как однажды. Или... Борис. Ты знаешь историю про трех китов и одного кита? Прием обострения акцентов. Ответы подразумевают открытую или завуалированную демонстрацию вашего возмущения на заданный вопрос. А вы для чего интересуетесь? С какой целью? Скажите, о чем вы руководствуетесь, задавая подобного рода вопросы? Скажите, вы хотите подобным вопросом смутить меня или выставить меня в нехорошем свете в глазах окружающих? Вопрос вилка. Либо-либо, когда в обход, либо виноват собеседник. Скажите, а с чего вы решили, что подобный вопрос положительно скажется на вашей журналистской карьере? Это абсолютно бестактный вопрос, ниже пояса. Вы пренебрегаете профессиональной этикой и предпочитаете работать ниже пояса, уподобляясь желтой прессе. Тогда неудивительно, откуда потом рождаются слухи. Прием скинуть с вопроса. Уважаемый господин Засловский. Я совершенно уверен, что вы уже знаете ответ на этот вопрос. Дорогой читатель, искренне призываю вас использовать полученное знание исключительно для строительства здоровых, гармоничных и эффективных отношений. Помните, наше будущее во многом зависит от того, как мы общаемся с людьми. Счастья вам и успехов!